Сташис. Какое кино завлекательное получается. Хорошо, что выставили ноги за Фадеевым. Теперь понятно, что Виталий Аркадьевич и Горожанова — любовники. И, вероятно, давние. Неужели человек из УБЭПа, давший информацию Колюбаеву, не знал об этом? Да грош ему цена, как оперу, если не знал. Скорее всего, не стал делиться всем, что знает, да до самого донышка. В это как раз поверить легко. Так все сыщики поступают. Или он поделился с Колюбаевым, а тот утаил, прикопал в тайном местечке и насмешливо наблюдал, как вся группа во главе со стажсом разрабатывает заведомо провальную версию. «Пожалуй, возможно. Дима — мужик себе на уме, нацелен в первую очередь на карьерные интриги, а не на поиск и поимку злодеев. Вполне мог решить всем подгадить и потом въехать на белом коне. Но Фадеев-то при такой прелестной юной жене волочиться за сорокалетней дамочкой весьма сомнительных внешних достоинств». Конечно, с лично с Ириной Олеговной Горожановой не общался. И не знает, может, она обладает каким-то невероятным обаянием, харизмой, выдающимися душевными качествами. Но в фотографии он видел. И если открытость Снежаны Фадеевой и ее готовность радоваться жизни угадывались даже на бездушных мертвых кусках фотобумаги, то запечатленный облик Горожановой не источал ничего кроме самодовольства. Итак, Ирина Олеговна Горожанова всеми доступными административными ресурсами благодетельствовала владельцу строительного бизнеса и своему сердечному дружку Виталию Аркадьевичу Фадееву. Когда возникла сложная ситуация, при которой нужно было уступить мужу и его интересантам, Ирина Олеговна, вероятнее всего, предупредила Фадеева и договорилась с ним пообещала взамен проигранного тендера другой проект, намного более аппетитный. Или не проект, а какие-то существенные дополнительные преференции. Одним словом, что-то такое, ради чего можно и от госзаказа один раз отказаться. Но для всех окружающих Фадеев должен был расстроиться, а еще лучше разозлиться, метать громые молнии и поносить горожанову на всех углах. «Так положено». И эпизод с приездом Виталия Аркадьевича домой к депутату Чикчурину и его супруге был разыгран весьма убедительно. Все видели, все поверили. Появление Читы Фадеевых на банкете по случаю сорокалетия Ирины Олеговны планировалось подать как акт примирения. Мол, в бизнесе всякое случается. Не рвать же из-за этого многолетнее плодотворное сотрудничество. При таком раскладе ни о какой месте речь вообще идти не может. И Леонида Чикчурина, строитель Фадеев, не заказывал. Антон поехал к следователю. Николай Остапович выслушал его внимательно, даже вопреки обыкновению почти не перебивал и выглядел необычайно благодушным. — Когда у Очеретина срок выходит? — спросил он, пожевав мятыми губами. «Вот — Вот-вот. «Ну и пусть идет на все четыре стороны. Он нам больше не нужен. У нас теперь блогер есть этот. Как его? Дремов. Мы его за разглашение тайны следствия закроем». «Думаете, прокатит?» — с сомнением спросил Антон. «Он же не должностное лицо. В правоохранительных органах не служит. Как же вы? А так же!» Борибан хлопнул рукой по столу. «Чего ты целкой прикидываешься?» «Не знаешь, как закрывают в таких случаях? Не слыхал, что у нас за разглашение госстайны даже дядю Васю вахтера могут закрыть. Я каждый день перед руководством отчитываюсь, как моя следственная бригада работает над расследованием убийства сына депутата. Наверху уже кое-кто ручки потирает, предвкушает, как я Фадеева к ногтю прижму. Там уже очередь выстроилась из желающих отжать его бизнес». А блогер зачем свой сраный ролик выложил? Ему заплатили, чтобы он это сделал. Пусть все думают, что у нас серия. Пусть никто не догадывается, что это фадеевские делишки. Пусть шумят, пыхтят ищут маньяка. Вот так заказчик убийства рассуждал. О, Фадеев, то есть. Николай Остапович, ну вы же понимаете, что это не так. Понимаю. И что дальше? Если блогеру заплатили, надо узнать, кто это сделал, и выйти на след Фадеева, иначе ничего не доказать. Вот такая у меня на сегодняшний день процессуальная позиция, и на ней я буду стоять до упора. Значит, Дремова этого нужно брать в крепкий оборот. Допросы, экспертизы, всякая наша фигня. Дело будет пухнуть, сосунки мои, которых я в бригаду взял, без дел не останутся. «И руководство довольно. Пока мы делаем вид, что работаем по Фадееву, у нас есть шанс получить любые продления и прочие поблажки, потому что людей, заинтересованных в том, чтобы Фадеева прижали, очень много». Антон ошеломленно молчал. «Да, он не первый день служит в розыске, и Борибан — не первый следователь, с которым он имеет дело». Но такого откровенного, жесткого, неприкрытого цинизма он не встречал. «Шо, не нравится?» — криво усмехнулся Борибан. «А как ты думал? Если дело реально сложное и резонансное, и если его надо по-настоящему раскрыть, то только так и можно чего-то добиться. По-другому хрен чего получится. Слишком много контроля сверху». И перед всеми надо суметь гапака сплясать, и но и при этом не переломать. В общем так, подполковник, Очеретин пусть идет домой. Постановление я сейчас накатаю. Теперь очередь блогера чуток посидеть. У нас все по-братски, всем сестрам по серегам. Он вывел на экран компьютера бланк постановления об отмене меры пресечения и начал резко вбивать нужные слова и цифры. Распечатал на принтере, поставил подпись. «Из-за дремовского видео ваше УСБ сильно зверствует?» Сташ спожал плечами. «Да нет, все в рамочках, ничего сверхъестественного. А ваши? Вас ведь трое в бригаде. Трясут?» «Может, и трясли бы, если бы им волю дали», — хмыкнул Николай Остапович. «Да только кто же им эту волю даст? У них тоже высокое начальство есть, оно готово на что угодно, лишь бы вопросы по бизнесу порешать. Когда на весах общественное мнение и деньги, то деньги всегда перевешивают, сам понимаешь. А вот когда денег нет, тогда и про общественность могут вспомнить, и про мнение. Ладно, подполковник, чего по делу нет, я понял». «А что есть?» Один из участников преступной группы — бывший наш сотрудник. «Точно?» — вздёрнул брови Борибан. «Точно. Москвина Анна Эдуардовна из Тверской наружки уволилась год назад. Засветилась на камерах рядом с Чекчуриным и Майстренко перед их убийствами, а до этого рядом с загородным домом Чикчурина. Тут есть совпадение с Фадеевым». Антон не успел договорить, в кармане завибрирован поставленный на беззвучку телефон. На экране высветилась Кузьмич. Он вопросительно взглянул на следователя. «Разрешите? Это Зарубин». «Валяй!» — махнул рукой Николай Остапович. Сташис выслушал то, что сказал начальник, и медленно убрал телефон. Он пытался сообразить, что теперь со всем этим делать. «Ну!» нетерпеливо спросил Борибан. «Чего умолк? Давай, что там за совпадение с Фадеевым?» «Личный помощник Фадеева Артем Шубин. Любовник Москвиной», — неуверенно выговорил Антон. «Не крути! Ты сперва не это хотел сказать. Вари как есть, не веляй. «Я хотел сказать, что у Фадеева в Твери филиал. Он там часто бывает». И вообще он там родился и жил до второй посадки. Есть данные, что у него в Твери вся верхушка полиции прикормлена. И городская администрация тоже. Поэтому связь Фадеева с Москвиной выглядит... Ну, как бы сказать... Он замялся, подыскивая слово. «Выглядит не противоречиво. договорил вместо него следователь. «Но только вот Фадееву эта связь...» И вообще весь этот базар-вокзал ни к селу, ни к городу. У него нет мотива. Это я понял уже. Но и дело попалось. Не три убийства, а любовный роман какой-то. Фадеев спит с Горожановой, теперь еще прихвостень Фадеевский с подельницей. А что по этому Шубину? Кто такой? Что за персонаж? Пришлось рассказывать про массажистку Ингу Гес и ее умершего пациента Выходцева, а также про список и материалы профессора Стекловой и ее учеников. Антон старался тщательно контролировать свою речь и выбирать слова, чтобы не засветить участие Каменской, иначе Кузьмичу может так прилететь, что мало никому не будет, и Большакову рикошетом достанется. Эшвы, какие шустрые!» — одобрительно заметил Барибан. Много всего успели за короткое время. Видишь, какие результаты дает мой стиль работы? А ты, дурень, нос воротил. Чистеньким хочешь остаться. Да я уж давно понял, что не получится. А по молодости и наивности хотел, это правда, признался Антон. Все вы такие. Разница только в том, у кого, насколько этого идеализма хватит. Кому год-другой нужен, чтобы правду жизни усвоить, а кто и через месяц прозревает. Теперь вот что мне скажи. Насчет письменного признания. Есть уверенность? Нет, — честно сказал Антон. Это пока умозрительно. Сам догадался? Блин, ну чего он доперся до Антона? И вот как ему ответить, чтобы никого не подставить? Нет. «А кто? Рыжий твой? Капитан?» «Николай Остапович, это что, очень принципиально? Ну, обсуждали мы все вместе во главе с Зарубиным. Мозговой штурм?» Это ты брось!» — язвительно рассмеялся Барибан, загнув свои мятые губы. «Мозговой штурм у них, как же! Вы ж там на Петровке своей думать давно разучились. Искать информацию еще так-сяк, справляетесь». Найти кого-нибудь и задержать тоже можете иногда. А думать? Уволь. Раньше да, попадались умельцы, знавал я их. Но таких давно уже нет в ваших рядах. Ладно, подполковник, не обижайся. Это я не про тебя, ничего личного. Сейчас человечка сюда подгоним. Бери его и дуй к массажистке. Учить тебя не буду, сам все знаешь. Но без результата не возвращайся». Он потянулся к служебному телефону, набрал номер. «Зайди ко мне», скомандовал следователь, словно уверен был, что человек на другом конце провода ничем важным не занят и немедленно явится при светлые очи. И человек действительно прибыл в течение нескольких минут. Женщина, совсем молоденькая, с прямыми темными волосами, обрамлявшими худенькое личико с юношескими прыщами на щеках. «Лейтенант юстиции Шурова», — отрекомендовал ее барибан, — «для меня пока просто мило, тебе тоже можно». «Мило, бери чистые бланки, поедешь с подполковником Старшесом, он скажет, куда». «Ракицкий где?» «У себя, я его только что видела», — пропищала Мила Шурова тонким глазком. «Хорошо, ну чего стоите? Поезжать время тикает!» «Николай Остапович, а постановление на Очеретина?» Осторожно напомнил Антон, не спуская глаз документа, уже подписанного следователем. «Ракицкий отвезет. Заодно и повестку на допрос Дремову закинет, а я конвой на завтра закажу. Да прошу и смена караула в вашем элитном ИВС номер один». «Подширетин выходит, Дремов заходит, чтобы шконка не пустовала. Работайте, пока я добрый». Теперь Антон понимал, почему следователя Борибана так не любят. Но точно так же он понимал, почему Николаю Остаповичу удается многое из того, что оказывается не по зубам другим следователям. Вместе с Милой они вышли из кабинета, и девушка уставилась на него с мольбой. «Какие бланки захватить?» «Допрос, обыск, выемка, добровольная выдача. Вряд ли понадобится что-то еще». «В крайнем случае от руки напишу», — кивнула Щурова. «Если постановление будет нужно, потом задним числом вынесу». «Ага, как же», — подумал с насмешливо. «Для каждого протокола существуют свои формулировки, набор данных и перечень статей процессуального кодекса». В бланках все уже напечатано, остается только имена, адреса и даты вставить. Те, кто работает давно, выучили все наизусть. А ты-то пигалица. Сколько в Месяц? Два? От руки она напишет. Ладно, спасибо интернету. Погуглит, если что. Перехватив недоверчивый взгляд Антона, Мила Щурова зарделась и принялась оправдываться. Вы не думайте. Я любой документ могу составить, не заглядывая в УПК. И не пропущу ничего, ни одной статьи не перепутаю. Я в универе Наспар, все постановления и протоколы от руки писала или на компе, но без подсказок, и всегда выигрывала. Да, ну. Правда. Я хорошо училась, просто у меня опыта совсем нет пока. Как же вас в бригаду к самому барибану назначили? И в городской комитет взяли без опыта работы? Взгляд милый внезапно стал дерзким, и она словно бы постарела на несколько лет. «Да-то вы сами не знаете, как это бывает. Такие, как я и Ракитский нужны, чтобы создавать видимость работы». «А почему так решили?» «Это не я решила. Это мне умные руководители объяснили. Мы должны выполнять указания Николая Остаповича и аккуратно вести документацию. Инициативу не проявлять и вопросов не задавать». Делать, что старшие велят. Такие, как мы, тоже нужны. Обидно, наверное. Щурова покачала головой, и теперь показалось Антону постаревшей еще больше. Так все устроено. Меня и взяли сюда, потому что я это понимаю. Похоже, этой девочке не потребуется ни год, ни месяца, о которых говорил Борибан. Розовых очков у нее давно уже нет. И снова Антон Сташис подумал о сыне. «Мило, старше степких, хорошо, если лет на десять, а то и меньше. Неужели всего через каких-то десять жалких быстротекущих лет его мальчик точно так же скажет о чудовищной несправедливости или отвратительной реальности? Так все устроено, я это понял и принял.